Глава 8. Баронский герб. Баронский герб был пивной из тех, где потомственный владелец, в данном случае его звали Джон Кинзли, всегда сам стоял за стойкой и охотно разрешал завсегдатаям наливать себе самостоятельно, если у него не хватало рук или надо было отлучиться в уборную. Из тех, куда живущий поблизости фермер мог с радостью принести гигантский огурец или еще какой-нибудь вполне приличного вида овощ, чтобы показать друзьям. В пабе частенько спорили, но не ради драки, а ради того, чтобы выяснить, кто прав. Время от времени кто-то пытался спорить на деньги, но Джон Кинзли на это смотрел неодобрительно. И хотя здесь разрешалось курить, чем все и пользовались, плеваться было категорически запрещено. Конечно же, посетители порой выражались, да словами покрепче, чем здешняя выпивка. В конце концов, женщины ведь в паб не заходили, если не считать госпожи Кинзли, которая пропускала ругательства мимо ушей. А слово «засранец» вообще полагало всего лишь особенностью сельского говора в изобилии мелькающей выражениях типа «ну привет, старый засранец, что поделываешь?» и с несколько большей осторожностью относилась к «усраться можно». Многие поколения местных баронов понимали, как важно, чтобы на их земле была процветающая пивная. Да и сами не брезговали иногда туда заглянуть. Каждый из них старался сделать что-нибудь, чтобы разнообразить досуг своих арендаторов. Например, нынешний молодой барон вскоре после свадьбы подарил пивной дротики и мишень. Развлечение, правда, не прижилось, поскольку во время увлеченного состязания Пит натощак который славился как лучший пахарь холмов, но не блистал умом, чуть было не лишился глаза. После этого все решили, что дротики – дело опасное. И заброшенная была доска для игры толкни монетку» вернулась на почетное место. После тяжких трудов на пастбищах или в хлеву многие находили утешение в стенах пивной. Сегодня вот Джо Балит только тем и держался, что вечером обещал себе пропустить кружечку. Уж больно неудачный выдался день. Скотина вся как взбеленилась, инструменты ломались. После пинты пива, сказал он себе, будет проще настроиться на разговор, предстоящий за ужином. Насчет годовщины свадьбы, про которую он вот ужасно начисто забыл. По долгому опыту Джо знал, что теперь его будут всю неделю, если не больше кормить холодными обедами, разговаривать с ним ледяным тоном. И, возможно, даже постель не согреют. Была суббота, летний вечер выдался теплым, и ночь обещала быть ясной. Народу в пивной собралось немало, хотя и меньше, чем хотелось бы Джону Кинзли. Джо Балит устроился за длинным дубовым столом. Снаружи его пес Лавкач свернулся у ног хозяина. И отец, и дед, и еще много поколений предков Джо Балита фермерствовали на меловых холмах. Поэтому он знал в округе всех и каждого. Знал, кто работает в поте лица, а кто спустя рукава. Кто здесь умник, а кто дурак. Сам-то Джо умником не был, но был благоразумным, хорошим фермером. А самое главное, субботним вечером в пивной он всегда оказывался во главе стола, даже если садился на другое место. Здесь, о чем бы ни шла речь, Джо Болита считали главным знатоком. За небольшим столиком у самого входа двое завсегдатаев спорили о кошачьих и лисьих следах. «Слушай, последний раз показываю, кошка ходит вот так!» Один из них плавно изобразил в воздухе руками, как именно ходит кошка. Аренар, вот так!» «А ведь может статься!» – подумал Джо. «Мы последнее поколение, которое зовет Лис Аринаром!» Для настоящих детей лис. Просто лис. Все, кто собрался под вечер за столами, до этого целый день ухаживали за лошадьми, свиньями и овцами. Да еще и делали прорву работы по дому, о которой городские и не слышали. Они вставляли в речь скрипучие местные словечки и знали наперечет всех певучих птиц в долинах, всех змей и всех лис, и где они живут, и все уголки в окрестностях, куда барон и его люди обычно не заглядывают. Словом, знали много такого, о чем не подозревали ученые в своих университетах. Прежде чем заговорить, здешние посетители обычно подолгу размышляли, а уж когда говорили, то говорили не спеша. За время паузы мир приходил в порядок, и так оно и продолжалось до тех пор, пока не прибегал мальчишка передать, что если мужчины не поторопятся, то их ужин совсем остынет. И тут вдруг Дик Хватли, тучный тип с жидкой порослью на подбородке, которую по местным меркам и бородой это назвать было стыдно, гаркнул. «Что-то эль нынче жидкий, как на моча!» «Ты как мое пиво назвал?» Возмутился Джон Кинзли, убирая пустые кружки со стола. «Отличное пиво! Я только сегодня утром новый бочонок открыл!» «Эй, я же не сказал, что мне не нравится!» заявил Дик Хватли. Все посмеялись, хотя и не слишком долго, поскольку многие помнили случай, когда старый жадина Ласки, уверовав в целительную силу натуральных средств, попросил свою дочь набрать ему немного мочи, чтобы полечить его больную ногу. Мэйзи, милая девушка, не обремененная избытком ума, поняла старика неправильно и поднесла ему кружку весьма сомнительного пахнущего напитка. Что интересно, нога у него таки прошла. Тем не менее, Дику хватли налили другую кружку из нового бочонка, и Дик остался доволен. Джон Кинзли удивился, но не слишком. Для старого приятеля лишней кружки не жалко. Хозяин пивной уселся за столом вместе с гостями и обратился к Джо Балиту. «Ну как тебе новый барон-то?» Балит был фермером-арендатором, и в его отношениях с землевладельцем не было ничего особенного. Земля принадлежала барону. Это было всем известно. Барону уже принадлежали и фермы поблизости. Фермеры возделывали землю и платили ему за это четырежды в год. Если бы барон захотел, он мог бы забрать ферму себе, вышвырнув фермера с женой и детьми на улицу. В прошлом многие бароны любили показать свою власть, сжигая дома и оставляя семьи без крова. Иногда они поступали так просто по прихоти но чаще, чтобы дать понять, кто здесь главный. Вскоре, однако, обороны стали умнее. Власть ничего не значит, если по осени амбары пусты, а на склонах холмов не пасутся запасы баранины для воскресных обедов. Роланд, нынешний молодой барон, поначалу проявил себя не слишком хорошо. Этому, надо сказать, в немалой степени способствовала его новообретенная теща, которая была герцогиней и хотела, чтобы все о ее герцогинстве знали. Но вскоре он поумнел достаточно, чтобы признать, что в фермерстве он пока не очень понимает. А потому лучше предоставить арендаторам вести хозяйство и распоряжаться работниками, как они считают нужными. С тех пор дела пошли веселее. Роланду также хватало ума время от времени беседовать с Джо Балитом, как это прежде делал его отец. И Джо по доброте душевной рассказывал ему о том, что частенько упускали из виду баронский управляющий и сборщики ренты. К примеру, о старой вдове, которая едва сводит концы с концами. Или о женщине, мужа которой затоптал наровистый бык, оставив ее одну справляться с хозяйством и кормить детей. Джон намекал, что неплохо было бы, чтобы барон проявил добросердечность и помог бедолагам. И надо отдать ему должное, Роланд следовал его советам, хотя и на свой лад. Вдова вдруг узнавала, что оказывается умудрилась заплатить ренту вперед, так что ей еще какое-то время не нужно об этом беспокоиться. А у ворот скромного хозяйства молодой мамаши объявлялся паренек из городской усадьбы, желающий научиться фермерствовать. Рановато еще судить! произнёс Джо Балит с той серьезностью, какую может позволить себе только человек, сидящий во главе стола каждую субботу. Но по совести сказать, справляется он не дурно. Учится на ходу, по всему видать. Хорошо, если так, вступил в разговор Томас Стравоу. Похоже, пойдет по стопам своего старика. Тогда будем считать, нам повезло. Старый барон был хороший человек. Суровый, конечно, за то, что к чему понимал. Джон Кинзли улыбнулся а жонушка жёнушка-то от нынешнего баронеса наша! Многому научилась, хоть никто ее и не учил!» «Заметили? Вместо того, чтобы в замке сиднем сидеть, ходит, с людьми говорит и носа не задирает! Моей жене она нравится!» «Добавил он с глубокомысленным видом!» «Хорошо, когда жена одобряет происходящее! Значит, дома царят мир и покой! А усталому мужу только того и надо!» «Я слышал, баронесса всегда заезжает поздравить, когда у кого детишки родятся!» Добавил хозяин пивной. «Кстати, у нас скоро пополнение ожидается!» Вставил Роберт Пузоу. Кто-то засмеялся и сказал. «Ну так поставь всем пиво, как положено!» «Ты бы раз такое дело перемолвил словечком с дочкой Джо!» Посоветовал Томас. «Лучше Тиф они никто в природах не поможет!» После очередной кружки он добавил, «Вот только вчера видел, как она мимо пролетала! Я прям горжусь, честное слово, что она наша с холмов! А уж ты-то, Джонни, бойся, как ею гордишься!» Конечно, все они знали Тифани болит. Притом еще с тех пор, когда она была маленькой и играла с их собственными ребятишками. На меловых холмах не слишком-то любили ведьм. Но Тифани была их ведьмой. И ведьмой умелой. Кроме того, она выросла на меловых холмах, знала толк в овцах, и все они видели, как она малышкой бегала в одной рубашонке. Так что все было в порядке. Отец Тифани попытался улыбнуться, наклонился и поделился свиной поджаркой со своим псом. «Держи, ловкач!» Потом поднял глаза на приятелей. «Конечно, жена была бы рада, если бы Тифани почаще бывала дома!» Но она жуть как гордится дочкой. Только о ней и говорит. Вот и я тоже. Он взглянул на хозяина пивной. Джон, когда будет время, принеси ко мне еще кружечку. Конечно, Джо! Джон сходил в бар и вернулся с кружкой пенистого пива. Когда кружку передали по назначению, Джо сказал. Я вот все думаю. Уж больно много времени она нынче проводит в Ланкре. «Жаль будет, если она совсем туда переберется!» Заметил Дик. И все подумали об одном и том же, но никто ничего не сказал. Неправильно было бы говорить такое Джо Балиту, да еще и в субботу. Джо запомнил слова Дика, чтобы подумать над ними позже. «Ну, у нее же столько дел!» Проговорил он. «Детишки-то только и делают, что рождаются, а?» Все ухмыльнулись. «А Она ведь не только природах помогает. Вступил в разговор Джим Вертел. Когда моя мама умирала, Тифани просидела с ней всю ночь, боль отводила. Она это умеет, знаешь? Да, сказал Джо. Даже когда старый барон умирал, у него сиделка была, но на самом-то деле это Тифани его поддерживала, следила, чтобы ему больно не было. За столом повисла тишина. Каждый вспоминал все те случаи. Когда их Стифани болит, дороги пересекались. Потом Фуд Нутер еле слышно произнес: Знаешь, Джо, мы ведь все надеемся, что твоя Тифа не останется у нас. Она у тебя молодец, что и говорить. Не забудь сказать ей об этом, когда увидишь. Мне ей и говорить ни к чему, Фут, ответил Джо. Жена, конечно, надеется, что дочка присмиреет и станет жить здесь, на холмах, со своим парнем. Ну, ты его знаешь, молодым Престоном, который еще уехал в Анкмарпорк учиться на настоящего врача. Да только я не думаю, что Тифани этого хочет. А если и захочет, то не теперь. Она, видишь ли, по стопам своей бабки идет. Только на нынешний манер. Понимаешь, о чем я? Она, сдается, мне хочет мир изменить». А если не мир, то хотя бы вот этот его клочок, наши меловые холмы. Такая ведьма для нас, пастухов, в самый раз, сказал Томас Травоу. И все согласно закивали. А помните, в былые времена все пастухи собирались и устраивали бои? спросил Дик Хватли, обращаясь словно бы к пустой кружке. Тогда у нас никаких ведьм и в помине не было. «Ага», – сказал Джо Болит. «Только сражались они не посохами, чтоб ты знал. Они локти ставили на стол вот так, руками сцеплялись, и кто чью руку уложит, тот и победил. А того, кто всех победит, звали всем пастухам пастухом». Все засмеялись, и большинство вспомнило бабушку Болит. Она была последней, кто мог зваться всем пастухам пастухом. После одобрительного кивка бабушки Болит Пастух весь день ходил гоголем, и неважно, кто там победил в боях. «Ну, в наши дни никаких первых пастухов в холмах нет. Зато есть ведьма, твоя Тифани, заявил Роберт Пузоу, после долгого молчания, когда все пили пиво и раскуривали трубки. «Так если уж первых пастухов нет, а ведьма есть, может, кто-то из нас должен сразиться с ней на руках, как в старые времена?» – предложил Джон Кинзли, широко ухмыльнувшись. И покосившись на отца Тифани, Сведьмой! ни за что! Кто потом мне самолюбие за что поет? остальные покивали, и тут на столы легла тень. Девушка на метле пролетела над ними, крикнув: Привет, папа! Добрый вечер, все! Простите, спешу, тут близнецы на подходе.